Глава десятая. Я молчу, потрясённая, услышанным. В голове очень много вопросов, но я не уверена, что хорошо их сейчас вывалить на Богдана. Мое любопытство всё-таки берёт вверх. Я говорю, «Дочь так на тебя похожа», — усмехается. «Я тоже так всегда думал. Не сомневался никогда. На самом деле я принимал желаемое за действительное». Останавливается, дышит и продолжает. Улияна не хотела разводиться, когда я узнал. Устраивала мне скандалы. Когда поняла, что я все равно с ней разведусь, рассказала мне всю правду. Что вышла за меня из-за денег, семейного бизнеса, и что дочь не от меня. И хоть Богдан сейчас рассказывает все спокойно, я представляю, каково ему было тогда такое узнать. Не выдерживаю и бросаюсь к нему. Обнимаю крепко-крепко. Как будто можно переместиться сквозь время и обнять того Богдана. Три года назад, который узнал об ужасном предательстве любимой жены, Богдан продолжает рассказывать. Но из-за того, что теперь он в моих объятиях, говорит тихо, как будто мне на ухо. Я не поверил ей, но все-таки сделал тест на отцовство. Я не знаю до сих пор, кто ее биологический отец, Алексей или кто другой. Не спрашивал, и это не важно. Я ее отец по документам. Я ее воспитывал и, несмотря ни на что, считаю своей дочерью. В моей голове только один вопрос. Я отстраняюсь и произношу его вслух, смотря прямо в глаза Богдану. «После всего, что произошло, как ты можешь так хорошо относиться к Ульяне? Я видела, как вы целуетесь в щеку, Даришь ей цветы. Не выгоняешь, когда она к тебе приходит просить проверить ее парня. Она же издевается!» Богдан улыбается, но как-то грустно. «Я уже пережил свою злость». И это все ради дочери. Ульяна, несмотря ни на что, согласилась никому не рассказывать о том, что я не настоящий отец. За это она получает хорошие алименты и не работает, как всегда хотела. А я надеюсь, что Кира никогда не узнает правду. Это все ради нее. Ребенок не должен видеть, как ругаются его родители. Конечно, Богдан говорит правильные вещи, рассуждает, как взрослый человек. А меня все равно трясет от злости. «Кажется, при следующей встрече я просто накинусь на Ульяну и выдеру ей волосы». Богдан замечает мое состояние, притягивает к себе. Я облокачиваюсь на его плечо. Он говорит, «Это все в прошлом. Теперь оно не важно». «Много людей знают о том, что Кира не твоя биологическая дочь». «Я рассказал тебе первой. Кому рассказывала Ульяна, я не знаю». «Мое сердце начинает стучать очень часто. Тук-тук-тук». Пожалуй, это самые приятные слова, которые я от него слышала. Если он рассказал только мне, значит, доверяет. Значит, не открывался перед другими женщинами. Мы ложимся спать. Я так и сплю, улыбаясь. И хоть любимый человек рассказал сегодня очень неприятную историю из своей жизни, для меня все равно это радостный день. Он открылся наконец-то. Я знаю теперь его тайну. Это автоматически делает меня важным человеком в его жизни. Эйфория внутри. Как будто то, о чем всегда мечтала, начинает сбываться. За завтраком я замечаю, что и у Богдана настроение хорошее. Он сам готовит нам кашу. Смотреть, как он расставляет тарелки, мешает ложкой в кастрюле. еще одно эстетическое удовольствие. «Слышишь?» — доносится до меня его голос. «Прости, что ты сказал?» Я говорю, ты понравилась моей маме. Садится рядом и ставит передо мной манную кашу. Богдан пожимает плечами. «Привык есть по утрам кашу вместе с дочерью. Ты не против?» «Нет, конечно. А чем я понравилась твоей маме?» «До меня, наконец, доходит смысл слов». Усмехается. «Лера, разве ты можешь кому-то не понравиться?» «Она тебе постоянно устраивает такие свидания?» Богдан кивает. «Да, я просто отчаялся ее переубедить. После развода очень волнуется за мою личную жизнь». Возникает неловкое молчание. Еще бы не волноваться. Тут не только за семейную жизнь начнешь волноваться, а за душевное здоровье. Теперь я все понимаю. Почему именно проверка на верность? Откуда эта внешняя броня и высказывания все люди полигамны по своей природе. Понимаю, почему после Ульяны он предлагал всем девушкам только свободные отношения. Ведь когда вы изначально ничего друг другу не обещаете, это не может тебя потом ранить. «Манная каша очень вкусная, хоть я ее и не люблю с детского сада. Ем, потому что приготовил Богдан. Ради него я готова на все. Я вдруг понимаю. Мне безумно хочется излечить его от ран, чтобы он забыл, что такое предательство, и чтобы его прошлое затмила новая любовь. Со мной. Если хочешь, можешь взять сегодня выходной», — говорит Богдан. «Нет, с чего вдруг?» «Мы поздно легли спать». «Я справлюсь, босс. Не волнуйтесь», — улыбаюсь я. «Когда мы едем на работу, он у меня спрашивает». «А твои родители часто устраивают свидание вслепую?» «О, нет, это было в первый раз», — усмехается. «Наверное, не верит. Я подумываю сказать маме, что ее последний вариант меня вполне устроил и что можно не искать новых девиц». Говорит и мельком бросает на меня взгляд. «Это звучит супер неромантично». В духе Богдана но я почти не обращаю на это внимания. «Неужели скажешь, что я твоя девушка?» — спрашиваю. Но он молчит. Отвечает только, когда мы подъезжаем. Останавливает машину, наклоняется и шепчет на ухо. «Да, я планирую так и сказать моей маме. Поэтому не вздумай смотреть на других. Ты теперь моя. А я очень ревнив. Запомни». «Не могу сидеть спокойно. У меня даже глаза закрываются» как мне приятно наконец услышать то, что я так долго ждала. Он признает меня своей девушкой. «И больше никаких свободных отношений?» Поворачиваюсь к нему. Его губы так близко. Дыхание у обоих учащенное. «Я отказываюсь быть свободным, если ты будешь рядом со мной», шепчет босс и жадно льнет к моим губам. Мы целуемся прямо напротив офиса. Нас может заметить кто-то из сотрудников или клиентов, Но нам на это наплевать. Для нас в эту минуту в целом мире существуют только два человека — я и он.